Глава 38. Нищий я и беден, но я лучше, когда, противив себе истинная, тайне ищу милосердия твоего, пока не восполнится ущербность моя и не исполнюсь я мира, неведомого оку гордеца. Речи же, выходящие из уст и дела, известные людям, искушают опаснейшим искушением. Любовью к похвале, которая попрошайничает и собирает голоса в пользу человека, чтобы как-то его возвысить. Она искушает меня, когда я изобличаю ее в себе тем самым, что я ее изобличаю. Часто презрением к пустой славе прикрывается еще более пустая похвальба. Нечего хвалиться презрением к славе. Ее не презирают, если презрением к ней хвалятся.